Глава 17. Эй, ты получила моё сообщение? Бен положил руку мне на плечо, поворачивая к себе. Да. Я смутно помнила какие-то милые слова о том, что ему не терпится вновь со мной увидеться. А только уже было поздно, я вчера легла спать пораньше. Прошлой ночью мне всё же удалось ещё раз уснуть. практически под утро и проснулась я в 4 с невероятной тяжестью в груди. Поразмыслив над своим отвратительным поведением и над тем, что отвлеклась от намеченных целей, я решила завязать с ролью крутой девчонки. Игры Джара достались слишком сложными, и мне не нравилось, в кого я превращалась. Нужно было поговорить с Кейси, но я не знала, как с ней быть. Меня всё ещё выводила из себя перспектива её отношений с Джарадом. Однако только в одном она, кажется, была права. Эта ненависть ни к чему хорошему не приведёт, а я хотела жить дальше. Просто не знала, смогу ли, не затаив в душе обиды. Но так что, хочешь сходить куда-нибудь на выходных? Тайлер Хитчен устраивает вечеринку у костра после пятничной гонки. «Я бы с удовольствием, но у меня сейчас полнейший завал. Посмотрим, как дальше неделя сложится». Я закрыла свой шкафчик и собиралась на очередное занятие. «Могу я с чем-нибудь помочь?» Бен обеспокоенно сдвинул брови. Он был настолько мил, что это вызвало у меня улыбку. «Хм, ты не сможешь сходить вместо меня на тренировку или сделать математику и сдать все тесты. поэтому от тебя никакой пользы». «Да-да, ты права. Кажется, ты пообщалась с моей мамой». Его глаза озорно блеснули, и он дразняще улыбнулся. «Постарайся освободиться. Будет весело». Стерва Ханна прошествовала мимо нас со своей свитой. Каждая бросила на Бена знойный взгляд, словно говоря «по». Тебе даже на свидание меня вести не обязательно. Их ужимки были настолько очевидны: откидывание волос, прикусывание губ. Серьёзно? Кто так делает? За спиной у Бена Ханна сделала жест рукой, означавший, что я неудачница, и получила в ответ от меня средний палец. Наверное, мне следовало радоваться, что такой парень, как он, хотел со мной встречаться. Ханна и большинство других девушек школы были бы счастливы, если бы он одарил их своим вниманием. Бен был заботлив и вел себя как настоящий джентльмен. Мне нравилось проводить с ним время. Просто на возникновение между нами искры требовалось больше времени, чем я рассчитывала. «Ладно», — кивнула я, — «постараюсь». Он взял мою сумку и проводил меня к кабинету физики. Увидимся за ланчем, Бен смотрел выжидающе. Обязательно. Я буду сидеть во дворе. Его присутствие окажется как раз к стати. Во время разговора с Кеем мне может понадобиться буфер, если я снова потеряю самообладание. Увидимся, сказал он низким, мягким голосом. У самого кабинета Бен отдал мне сумку, а сам двинулся дальше по коридору. Если бы только меня влекло к нему сильнее. Может, мне надо узнать его получше? Незапланированный тест по физике заставил меня запаниковать. К счастью, этого хватило, чтобы отвлечься от перипетий личной жизни. Утром, несмотря на туман в голове, я успела прочитать параграф и подготовить ответы на вопросы, но всё равно чувствовала себя не в форме. Чуть позже во время пробежки на уроке физкультуры Мне всё же удалось выпустить пар. Тренер решила проверить наши результаты на полуторакилометровой дистанции, которую я преодолела за 6 минут, и потом позволила мне бежать дальше. Похоже, огонь, пылавший в моих мышцах, выжиг досаду и боль от слов Джарада, всё утро звучавших у меня в голове. Мне безразлично, жива ты или мертва. Мои каблуки Врезались в землю, когда я представила, как копаю для него могилу. «Привет, ребята!» Кейси подошла к столику, за которым мы с Беном сидели во время ланча. «Привет!» — ответила я с набитым салатом ртун, отводя от нее глаза. «Как дела, Бен? Готов к пятничной игре?» Меня не столько игра волнует, сколько гонка. «Я сделал ставку на нашего вундеркинда». Он указал большим пальцем в сторону столовой, скорее всего, показывая на Джареда. "Ох, ставь на него, и не прогадаешь". Кейси ухмыльнулась и взмахнула рукой. "Я тоже собираюсь на гонку. Ты возьмёшь с собой Тейт?" Она оглянулась в мою сторону. "Не думаю, что ей там будет интересно, но я пытаюсь пригласить её на вечеринку". Прищурившись, Кейси посмотрела на меня. Параллельно высыпая растворимый напиток в воду. Тейт хорошо разбирается в машинах, ей понравится, заметила Анна. Ребят, я вообще-то тут тоже сижу. Может, вы и со мной поговорите, тупицы? извитильно рявкнула я, обращаясь сразу к обоим, потому что у меня сложилось впечатление, что рядом родители, которые обсуждают, что им делать с собственным ребёнком. Бен заправил прядь волос мне за ухо, и я вздрогнула от такого интимного жеста. Извини, Тейт. Просто я сказала, тебе нравятся машины. Ты об этом знал, Бен? Не знал? В таком случае, она должна поехать со мной. Он улыбнулся, закидывая в рот читс. Они на меня давили с обеих сторон, и я вдруг почувствовала себя начинкой в печенье Oreo. Как и всякий раз, В прошлом во время массовых сборищ Джаред снова сделает что-нибудь такое, чтобы всё испортить. И зачем мне это? Посмотрев на Киси, я приготовилась к вербальному спарингу. Ты ждёшь, что я поеду на петлю болеть за Джареда? Нет, но мне бы хотелось, чтобы ты была там со мной, потому что я никого не знаю. Ты сможешь посмотреть на гонку, оценить машины, И объяснить мне разницу между аккумулятором и двигателем. Никогда этого не понимала. А если есть аккумулятор, зачем нужен двигатель? МсБ на мы с Беном расхохотались. Кейси умышленно настроила из себя дурочку, пытаясь меня уболтать. Я хотела поехать, но знала, что она будет всё время вешаться над Джародом. Если захочу пообщаться с ней, то придётся терпеть и его. Не буду же я весь вечер жалобно держаться за Бэна. Я уже сказала Бэну, что посмотрю, как сложится неделя. Дел много. У меня не было долгов по домашней работе, но я планировала дочитать заданные тексты и сходить в библиотеку, чтобы окончательно определиться с темой исследования для научной конференции. Не говоря уже о том, что в субботу мне нужно в 7:00 утра успеть на автобус до Фарли. Где будут проходить соревнования по кроссу? И я вовсе не пытаюсь избежать встречи с Джародом. И я знаю, что это значит. Кейси подхватила свой телефон, явно выражая недовольство. Она разозлилась на меня. Пусть катится к чёрту. Кейси. Моё настроение стало мрачнее моего чёрного лака для ногтей. Я сказала, что постараюсь освободиться. Я просто говорю. Ответила она, не отрываясь от телефона: "Что если бы не жарит, ты бы поехала на петлю? Тебе нужно попытаться, Тейт. Он сказал, твоё присутствие для него не проблема". Я взглянула на Бена, и моё лицо вспыхнуло от стыда. Я никогда не выставляла свои проблемы на всеобщее обозрение. "Ох, моё присутствие для него не проблема? Ну что ж, Раз этот мерзавец дал своё позволение, то я должна благодарно пасть ниц. Джаррет не является распорядителем гонок, не ему решать, кого пускать и не пускать на петлю. Я могу пригласить кого угодно, уверил Бен, поднимаясь. Пойду, возьму банку Гатарейда. Вы что-нибудь хотите? спросил он, скорее всего, подыскивая повод сбежать отсюда, пока мы с Кейси ругаемся. Бутылку воды попросила я, потянувшись в карман за мелочью. Нет-нет, всё в порядке, отмахнулся Бен, направившись в столовую. Я проводила его взглядом, оценив, как хорошо на нём сидят джинсы. Хоть какой-то положительный момент. Голос Кейси вывел меня из транса. Если жарит мерзавец, кто тогда я, если с ним встречаюсь? Она говорила спокойно. Но, судя по категоричному взгляду и сжатым губам, я знала, внутри у неё всё кипело от ярости. Джаред действительно был мерзавцем, и это не предположение, а доказанный факт. Моя раздражительность тем, что она связала с этим засранцем, набирала обороты. Я пыталась обуздать свои эмоции, но сохранять контроль становилось всё сложнее. Вот ты мне и скажи. Он мерзавец. Для нас обеих это не секрет. Что чёрт возьми я делаю? Но ты не понимаешь, что он тебя использует. Джаред использует тебя, чтобы досадить мне. Ты ему так же важна, как Лиаму, когда тот тебе изменял. Проклятье. Это уж слишком. Я своего добилась. Выражение лица Кейси заставило моё сердце сжаться. Я обидела её. Но надеялась, что, возмутившись и высказавшись, она все-таки прислушается к здравому смыслу. Вот только ее взгляд говорил об обратном. После минутной паузы Кейси собрала свои вещи и взяла под нос. «Знаешь, Джаред попросил меня сегодня сесть за его столик, и сейчас мне гораздо больше хочется оказаться в его компании, чем в твоей», — бросила она, прежде чем уйти. Я не стала её останавливать, потому что понимала, что она расстроилась. Сейчас я сама себе было противно. Сколько бы я ни старалась, как ни в чём не бывало болтать с Беном, у меня в голове снова и снова прокручивалась наша ссора с Кейси. Папа обычно говорил: "Всегда можно сказать то, что хочешь, если это будет облечено в вежливую форму". На чёрт меня дёрнул, огрызаться подобно пятилетнему ребёнку. Я могла поступить куда рассудительней. Что там говорят о построении планов? Мои эмоции вышли из-под контроля. А Кейси, конечно, побежала плакать у Джареда на плече. Готова поспорить, он этим упивался. Пережив уроки английского и истории государства, я зевала от усталости и сомневалась, что мне хватит энергии на тренировку и запланированный ужин с бабушкой. Садитесь, пожалуйста, попросила миссис Пенли, перекрикивая шум сдвигаемых парт и хихиканье. Мы только что закончили обсуждение заданных глав романа Над пропастью во ржи и расставляли свои парты по местам. Класс был воодушевлён сюжетом. Полагаю, половина моих одноклассников обрадовалась тому, что книга оказалась не про ферму, как они думали сначала. И всем понравилась идея о бунтующем подростке, который слишком много курил. Для меня дискуссия получилась отстойной. Нам пришлось двинуть парты в круг, чтобы видеть каждого собеседника. Джарет мне ухмылялся, без сомнения получив полный отчёт об успехе. Операции по уничтожению дружбы Тейт и Кейси. От острых ощущений, переполнявших меня, хотелось кричать во всё горло, до тех пор, пока сила моей досады не заставит Джареда магическим образом исчезнуть. Мне безразлично, жива ты или мертва. И хотя я ненавидела себя за это, я вынуждена была признать: мне не безразлично жив он или мёртв. Каждый день я просыпалась и засыпала, испытывая боль от его нежелания быть рядом со мной. Но багаж, от которого ты отказываешься, избавится, делает тебя слабее. Бабушка была права. Даже сейчас, после того, как я решила давать отпор, моё состояние не стало лучше, чем прежде. Внимание, класс, объявила миссис Пенли. Прежде чем записать домашнее задание, давайте пройдёмся по базовой информации касательно ваших монологов. Не забывайте, на подготовку остаётся 2 недели. Я повешу формуляр на дверь кабинета, чтобы вы выбрали день для сдачи. Монологи можете выбрать из предложенного списка или найти другие, согласовав их со мной. Не бойтесь, я не жду от вас представлений достойных Оскара, уверила она. Так за концов, у нас здесь не театр. Просто прочтите монолог и сдайте эссе на тему: как данный монолог подкрепляет тему книги или фильма. Миссис Пенли замолчала, когда все достали тетради, чтобы переписать задание с доски. Притворяться, что тебе всё равно, не значит отпустить. Не пора ли тебе дать отпор? Я хочу, чтобы твоё сердце было свободно. Тревога сжала мою грудь. Я обернулась и посмотрела на Джареда. Он поднял глаза от своей тетради, и его глаза сузились. Я хотела ходить по школьным коридорам, зная, что за углом меня не подстерегает новый источник боли. Я хотела, чтобы он остановился. И да, признаю, хотела его узнать вновь. Но багаж, от которого ты отказываешься избавиться, делает тебя слабее. И прежде чем я успела себя остановить, я развернулась и подняла руку. В животе словно образовался ком. Мне показалось, будто всё это происходит не со мной. Миссис Пенли? Да, Тейт. Учительница стояла у своего стола, записывая что-то на стикер. У нас осталось 5 минут до конца урока. Можно я прочитаю свой монолог? Я ощутила, как внимание всего класса сфокусировалось на мне. Хм. Что ж, я не ожидала, что сегодня придётся кого-либо оценивать. Твоё эссе готово? Миссис Пенли воткнула ручку в свой тугой пучок на затылке. Нет, эссе я сдам в положенный срок, но мне бы очень хотелось Прочитать монолог именно сейчас. Пожалуйста. Я наблюдала, как винтики закрутились в голове у миссис Пенли. Вероятно, она сомневалась в том, что я действительно готова. Но я послала ей умоляющий взгляд, надеясь показать, что хочу поскорее с этим разделаться. "Ладно", вздохнула она. "Если ты так уверена". Учительница жестом пригласила меня к доске. а сама отошла в сторону, встав у стены. Поднявшись со стула, я прошла вперед, чувствуя, как спину прожигают любопытные взгляды. И когда повернулась к одноклассникам лицом, сердце заколотилось в груди, подобно отбойному молотку. Прежде чем начать, я оглядела кабинеты всех присутствующих. Если не буду смотреть на него, то смогу это сделать. Я люблю грозу. Гром, ливень, лужи, промокшую обувь. Когда надвигаются тучи, меня охватывает радостное предвкушение. Просто продолжай, Тейт. Я попыталась представить, что говорю с папой или бабушкой. Оставайся естественный. Всё кажется красивее под дождём. Не спрашивайте меня почему. Я пожала плечами. Но в грозу словно открывается иной мир возможностей. Раньше, катаясь на велосипеде по опасным, скользким дорогам, я ощущала себя супергероем или олимпийским атлетом, преодолевающим тяжёлые испытания, чтобы добраться до финиша. Моя улыбка стала шире от воспоминаний, воспоминаний обо мне и Джарди. Но даже в солнечные дни Я была тогда ещё маленькой. Я просыпалась с тем же ощущением трепета. Ты заставлял меня чувствовать радостное предвкушение так же, как симфония грозы. Ты был моей бурей под солнцем, громом в скучном безоблачном небе. Помню я, проглатывала завтрак как можно быстрее, чтобы поскорее постучаться к тебе в дверь. Мы гуляли днями напролёт. Возвращались домой только поесть или поспать. Играли в прятки, лазили по деревьям. Ты качал меня на качелях. Ты сделал меня своим лучшим другом. Благодаря тебе я снова ощутила, что такое дом. Я выдохнула, наконец-то расслабившись, и подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Сразу же заметила, что он пристально смотрел на меня, тяжело дыша. практически не шевелясь. Останься со мной, Джаред. Знаете, я продолжала смотреть на него. Когда мне было 10 лет, умерла моя мама. У неё был рак, и я потеряла её, толком не узнав. Мир казался таким ненадежным, я была так напугана. Но с тобой всё опять встало на свои места. С тобой я стала смелой и свободной, как будто ты часть меня. умершие вместе с мамой после встречи с тобой ожила и было уже не так больно мне было не больно, когда рядом был ты мои глаза наполнились слезами одноклассники слушали, подавшись вперёд но однажды беда пришла из ниоткуда я потеряла и тебя боль вернулась мне было так плохо, когда ты меня возненавидел Моя гроза ушла. Ты стал жестоким. Этому не было объяснений. Ты просто исчез. И моё сердце разрывалось на части. Я скучала по тебе. Я скучала по маме. Голос дрогнул, но я не стала вытирать пролившиеся слёзы. Хуже всего стало, когда ты начал меня обижать. Твои слова и поступки заставили меня возненавидеть школу. Из-за них даже мой собственный дом стал чужим. Я сглотнула, и тугой узел в груди ослаб. Мне по-прежнему больно, но я знаю, в этом нет моей вины. Я могла бы описать тебя множеством слов. Однако лишь одно включает в себя грусть, злость, ничтожность, жалость это слово трус. Через год меня тут не будет, а ты останешься неудачником. чей высший предел существования ограничится школой я не отводила взгляда от джареда мой голос вновь набрал сил боль от сдерживаемых слёз утихла ты был моей бурей моим грозовым облаком моим деревом под проливным дождём я любила все эти вещи И я любила тебя но сейчас ты чёртова засуха Я думала, все сволочи водят немецкие машины, но оказалось, мерзавцы в мустангах тоже могут оставлять шрамы. Оглянувшись вокруг, я заметила, что мои притихшие одноклассники не отрывают от меня глаз. Одна девочка плакала, вытерев слезу со щеки, я улыбнулась. А теперь мне бы хотелось поблагодарить киноакадемию Все засмеялись, очнувшись от транса, вызванного моей серьёзной и грустной историей, и начали аплодировать. Я запрокинула голову назад, посмотрев в потолок, после чего отвесила эффектный комический поклон, чем заставила одноклассников снова расхохотаться. Оглушительные овации помогли мне удержаться на дрожащих ногах. Вот и всё. Джаред может давить, ранить меня, делать все, что хочет. Только я выиграла, показав ему. Причиняя боль, он не сломал меня. Чувство эйфории зародилось внутри, когда волна удовлетворения накрыла меня. Свободна. Откуда этот монолог? Миссис Пенли, она заставила нас расплакаться. Как теперь ее переплюнуть? Шутливо пожаловалась одна из моих партнёрш по компасу. И мы тоже можем использовать ругательство. Уверена, вы отлично справитесь. И Тейт, это было превосходно. Ты действительно установила высокую планку, хотя я не помню такого монолога в списке, поэтому берусь предположить, объяснение будет в твоём эссе. Держа путь к своему месту, я кивнула. решив, что разбираться с последствиями буду потом, прозвенел звонок, соученики потянулись к выходу, мечтая наконец-то разойтись по домам после долгого учебного дня. Отличная работа, Тейт. Супер. Те с кем я ни разу не разговаривала, похлопывали меня по плечу, делали комплименты. Джаред вылетел из кабинета словно подожжённый фитиль динамита. Только на сей раз мне взрыв не грозил. Я отпустила его, и в этот раз мне не нужно было тратить силы на мнимое безразличие. Я обнажила свою душу. Слово теперь за ним. Тейт. Пока я собирала вещи к моей партии подошёл Бен. Великолепное выступление. Уверена, что хочешь тратить своё время на медицину? Может, подашь в театральный? Сняв сумку с моего плеча, он перевесил ее на свое, и мы оба отправились к двери. «С тобой все в порядке?» — ты плакала. Его голос был полон искреннего беспокойства. Я обернулась, растянув губы в беззаботной улыбке. «Со мной все отлично, и я с удовольствием поеду с тобой на гонку в пятницу». Он удивился такой резкой смене темы, но когда взял меня за руку, его глаза загорелись. Превосходно. Но ты же в курсе, что тебе придётся надеть очень короткую юбку, верно? Это своего рода униформа для девушек. Поддразнил меня он, явно решив пофлиртовать. "Но у ябунтарка, ты разве не знал?" Мы вышли из класса, держась за руки. Мой взгляд упал на Джареда, который стоял, прислонившись лбом к стене. "Да скорова Джаред", кивнул Бен, когда мы проходили мимо Он так и не заметил, что произошло между мной и Джаредом на уроке. Джаред повернулся, но промолчал. Я увидела, что глаза у него покраснели. Держа руки в карманах своей чёрной толстовки, Джаред дышал так, словно пробежал марафон. Однако любые эмоции, если он их даже испытывал, были надёжно скрыты. Что же происходило у него в голове? И выясню ли я это когда-нибудь?